«Да, но мы-то не в 1870-х», — напомнил я, пытаясь сохранить хладнокровие. «Вы могли использовать ручные фонарики, фонари на аккумуляторах, что-то еще из современных автономных осветительных приборов». «Думаешь, такое не приходило нам в голову безмозглый шакал? Но тогда атмосфера не соответствовала бы духу времени». Какое-то время мы шагали молча, но потом я не удержался от очередного вопроса. А почему атмосфера должна соответствовать духу времени? Так хочет босс. Я предположил, что босс – безымянный маньяк, если только не было мистера босса, с которым мы еще не успели познакомиться. В какой-то период, значительно позже создания самого туннеля, последние 10 футов коридора отгородили стеной из железобетона. Сейчас часть стены разбили, арматурные стержни вырезали ацетиленовым резаком, груда обломков лежала у стены. Следом за Кучерявым мы нырнули в дыру в стене, очутились в последней части коридора. Его перегораживала еще одна стена с дубовой, окантованной железом дверью. Дверь эту распахнули до нашего прихода. За ней у нас встретило ярко освещенное помещение с облицованными известняковыми плитами стенами, каменным полом и мощными колоннами, которые поддерживали потолок. Две каменные лестницы с коваными перилами вели к дверям из нержавеющей стали в противоположных стенах. Если бы не двери из нержавейки, создавалось полное ощущение, что мы попали в некий оккультный храм. Половина помещения пустовала. Вторую занимали ряды выкрашенных в зеленый цвет металлических шкафов. Носач и убийца-библиотекарей стояли у ручной тележки, на которой лежали оставшиеся брикеты-взрывчатки. Что-то обсуждали тихими голосами. Безымянный маньяк, как только миновали дубовую дверь, направился к нам, широко улыбаясь, словно увидел давних знакомых. Обвел рукой помещение. «Впечатляет, не правда ли? Здесь хранятся архивы этого заведения за весь исторический период его существования». «Какого заведения?» – спросил я. «Мы под банком». «Чтоб мне сдохнуть». — воскликнула Лори. — Вы хотите его ограбить, не так ли? Он пожал плечами. — А для чего еще нужны банки? Бигл Бойс уже прикрепляли брикеты взрывчатки к двум колоннам. Глава 14. Страшно довольный собой маньяк указывал на какой-то массивный агрегат в углу комнаты. «Знаете, что это такое? Машина времени?» – предположила Лори. «Поскольку в моей семье любили и понимали шутку, я по достоинству оценил вопрос юной мисс Хиггс. И хотя она заинтриговала маньяка, он не всегда мог танцевать с ней так же хорошо, как и я. Разумеется, метафорически. Его зеленые глаза блеснули, на лице отразилось легкое недоумение» как эта штуковина может быть машиной времени. «Учитывая фантастический прогресс науки», без запинки ответила она, «все эти космические челноки, томографы, трансплантацию сердца, компьютеризированные тостеры, сотовые телефоны и помаду, которая не оставляет пятен, вы понимаете, рано или поздно машина времени обязательно должна появиться, а если вдруг она уже появилась, почему не предположить, что ее хранят именно здесь?» Несколько мгновений маньяк пристально смотрел на Лори, Потом перевел взгляд на агрегат в углу, словно задался вопросом, а правильно ли он определил назначение этого агрегата? Вдруг перед ним действительно машина времени? Произнеси такую тираду я, он бы решил, что я или чокнутый, или насмехаюсь над ним, а потом, рассердившись или обидевшись, пристрелил бы меня. Но красавица, с другой стороны, имеет право говорить все, что придет ей в голову, и мужчины будут на полном серьезе осмысливать ее слова. Ее бесхитростное лицо... Честные глаза, искренняя улыбка не позволяли мне определиться с приведенной ею аргументацией в пользу существования машины времени, да и со многими другими ее аргументами. Не мог я сказать, то ли она говорит от чистого сердца, то ли веселится от души. Большинство людей не веселились, попадая в заложники и находясь под угрозой смерти, исходящей от таких, как Кучерявы. Но я подозревал, что Лори Лин Хиггс очень даже способна на такое. Мне просто не терпелось познакомить ее с родителями и бабушкой. Многие люди совсем не развлекаются, даже когда приходят на вечеринку, чтобы поразвлечься. И все потому, что у них нет чувства юмора. Все заявляют, что чувство юмора у них есть, но некоторые просто лгут, а многие сами себя обманывают. Этим объясняется успех большинства комедийных телевизионных сериалов и кинокомедий. И юмора в этих шоу нет ни грамма, Но тысячи людей будут смеяться до колик, потому что на эти шоу загодя наклеен ярлык «Смешно». И настроившихся на смех публика знают, что нужно смеяться, поскольку именно этого от нее и ждут. Эта часть индустрии развлечений обслуживает некую лишенную юмора общность людей, точно так же, как изготовитель протезов обслуживает тех, кто к своему несчастью лишился руки или ноги, И их работа, возможно, даже более важна, чем раздача еды бедным. Моя семья всегда настаивала на том, что юмор уместен не только в самые светлые периоды жизни, но и в тяжелые времена, даже перед лицом трагедии или потери. Хотя в данный момент они наверняка не находили места от волнения, гадая, где я нахожусь. Может, мы унаследовали какой-то ген веселости, особо чувствительный к юмору? А может, причина в избытке сахара, который мы потребляем в столь любимой нами выпечке?» «Нет», — ответил безымянный маньяк. «Это не машина времени. Это автономный генератор банка». «Жаль», — вздохнула Лори. «Лучше бы здесь стояла машина времени». Задумчиво глядя на генератор, маньяк кивнул. «Да, я тебя понимаю». «Так вы вывели из строя автономный генератор». Вопросительные интонации в моем голосе отсутствовали. Мое заявление вернуло его в реальность, оторвало от мыслей и путешествий во времени. «Как ты узнал?» Я указал. «По деталям, что валяется на полу». «Быстро ты соображаешь», — в его голосе слышалось восхищение. «С такой работой, как у меня, по-другому быть и не может». Он не стал спрашивать, какая у меня работа. За последние десять лет мне удалось выяснить, что психопаты обычно поглощены собой. Банк закрылся час тому назад. Он явно гордился своим планом и радовался представившейся возможности поделиться с нами. Кассиры сдали деньги и разошлись по домам. Десять минут тому назад опечатали хранилище. По установившемуся порядку управляющие и двое охранников ушли последними.